Глава третья. Леди и новый мир. Я лежала. Вот просто лежала. Над головой разлилось небо, ярко-синее, но какого-то неправильного оттенка. Не в берлинскую лазурь, а с прозеленцей. Для обыкновенного неба вовсе не характерный. Под руками было что-то мягкое. Трава? Откуда трава? Я повернула голову на бок, убеждаясь, что осязание меня не обмануло. Трава, обыкновенная, с пушистыми метелочками мятлика, с сизоватыми тонкими стеблями овсяницы, с незабудками хрупкими, что выглядывали из травяных косм. И в юнок есть, и, кажется, люцерна. Я моргнула. На всякий случай ущипнула себя за руку, Было больно, а значит, я не спала. Хотя, конечно, заснуть на пороге смерти было бы несколько чересчур. А может, я все-таки умерла? И попала куда? В рай? Я села, огляделась. Поле, вернее, луг. Обыкновенный, разнотравный. Вдали виднелась сизоватая полоса леса. Справа же дорога. Проселочная, широкая. На рай не похоже. Конечно, я не могла считаться специалистом по раю, но вот как-то представлялось мне это место несколько иным. Ад? Нет, солнце припекало нещадно, над лугом парило, но не по-адски, точнее, от ада в классическом его варианте. Ждешь котлов, чертей и грешников. А тут не то чтобы я жаловалась, но хотелось бы ясности. Я встала, пошевелила руками, убеждаясь, что отныне шевелятся. Ноги держат, голова на месте. Прическа, правда, растрепалась. О том, что стало с макияжем, лучше вообще не думать. И туфли потерялись. Но я была жива, и это было странно. Впрочем, не менее странно, чем зеленоватое небо. Солнце с оранжевым отливом. Или, правильнее сказать, солнце. Второе, бледно-розовое, величиное с крупное яблоко, пряталось в тени старшего светила. И следовало признать, что само его наличие окончательно убедило меня, что место, чем бы оно ни было, не являлось моей родной планетой. Как ни странно, но факт этот я восприняла спокойно. Поправила юбки, сняла чулки. На лугу они слабая защита, а испортиться могут. Проверила Клач, хотя и без того прекрасно знала его содержание. Помада тона, пыльная роза, пудра. Водостойкая тушь для ресниц, визитница и банковская карта, подозреваю, совершенно бесполезная, зеркальце, бабушкин револьвер. Я с нежностью погладила рукоять. Ума не приложу, как он очутился в клатче. Все-таки не было у меня привычки являться на семейный ужин с револьвером. Но поди ж ты. Что ж, с револьвером я чувствовала себя много спокойнее. И оглядевшись, я решительно зашагала по направлению к дороге. Если дорога существует, то она куда-нибудь доведет. И надеюсь, в этом чудесном месте я сумею понять, что же, собственно говоря, со мной произошло. А если нет, то хотя бы, что мне дальше делать? Шла я долго, но не то чтобы быстро. Во-первых, сказывалось отсутствие опыта подобных прогулок. Дорога, пусть и гладкая, что было удивительным все же не паркет, то острый камень в пятку вопьется, то муравей, лучше уж камень. Во-вторых, я, в принципе, слабо представляла, куда иду, а потому не торопилась. Мир. О теории множественных вселенных я слышала, и о теории струн, и о многих других интересных теориях. Но слышать одно, а испытать оную теорию на практике – совсем другое дело. И если это и вправду иной мир, А не предсмертный бред, ведь могло же статься, что умерла я не сразу, хотя и падала с семнадцатого этажа. То мне придется к нему приспосабливаться. Вот только получится ли? Кто я? Женщина из ниоткуда. Это хуже, чем за границей остаться без паспорта и денег. Там хотя бы призрачная надежда на помощь посольства имеется, а здесь, здесь я сама по себе. Страшно? Не страшнее, чем падать с крыши. Он ведь позволил оценить высоту. Старый приятель Макс. Он даже любезно рассказал о том, что был бы рад отступить, но не имеет права. За ним смотрят. И если не я, то он шагнет с балкона, и это, в принципе, смерть быстрая, относительно безболезненная. 17 этажей, асфальт. Душа вылетит из тела моментально. Да, тогда мне было страшно. Настолько страшно, что я готова была умолять о пощаде. Макс ведь этого ждал. И я остро осознавала, что мольбы мои ему будут приятны, что он даже отзовется на них. Почему бы и нет? Он всегда хотел меня, и... И если бы постель могла подарить мне жизнь, я бы смирилась, уступила. Но правда была в том, что, получив свое, Макс все одно убил бы меня. А если так, то к чему лишнее мучения? И я сама встала на табуретку, любезно поднесенную его молчаливым сообщником, в глазах которого мелькнуло что-то такое. Пожалуй, это можно было интерпретировать как уважение. «Все же, Влад, козел», — сказал Макс с раздражением, а затем столкнул меня вниз. «Интересно, там, дома, мое бренное тело уже увезли? И вообще, если оно было там, то что у меня здесь? Я ведь материально». Я сорвала травинку, чтобы убедиться в этом. Потом камень подняла, а потом мелкие камни, попадаясь под ноги, раз за разом избавляли меня от сомнений. Привидения не сбивают ноги в кровь. Ничего. Вот доберусь до людей и и придумаю, как быть дальше. Пусть у меня нет денег, зато имеется золотой браслет. Теперь я была рада любви супруга к массивным вещам: серьги с камнями и револьвер в качестве последнего аргумента. А то ведь леди всяко обидеть норовит. Я подходила к лесу, когда сзади донеслось глухое ворчание, Я оглянулась. Причувствия у меня были самые недобрые. Все-таки кто знает, что водится в мире ином. Я вытащила револьвер, отдавая себе, впрочем, отчет, что делаю это скорее ради самоуспокоения против крупного зверя, а подобное урчание могла бы сдавать тварь весьма и весьма немалых размеров. Мой револьвер бесполезен. И что делать? Бежать? Забраться на дерево? Но я не умею лазить по деревьям. Бабушка категорически не одобряла подобных забав. Спрятаться? Придорожные кусты показались мне достаточно густыми. Рокот нарастал. И было в нем что-то такое? Механическое? На дороге показались клубы пыли, и я вздохнула с немалым облегчением. Все же не животное, автомобиль. Нет, можно было бы и от него скрыться, но зачем? Встреча с местными жителями была неизбежна. Так пусть же встречусь я с одним-двумя, которым сугубо теоретически могу противостоять, нежели сразу толпой. Я убрала револьвер в клач, кое-как пригладила волосы, расправила платье, которая не только измялась, но и пропотела, покрылась пылью. Меж тем на дороге возник клуб пыли весьма характерного вида. Он разрастался, превращаясь из облака в желтую песчаную тучу. И в глубине ее что-то посверкивало, громыхало и ухало, с глухим карканьем поднялось воронье, заметались в кустах, которые так и не стали моим убежищем, мелкие печуги. Рыжая белка стрелой взлетела по стволу. То, что ехало по дороге, было машиной, то есть механизмом. Но вот вид этого механизма вверх меня в ступор. На что это походило? На противоестественный гибрид трактора, танка и поезда, впрочем, не лишенный некой внутренней гармонии. Из вытянутого, словно приплюснутого капота, торчал десяток патрубков разной высоты и толщины. Из одних Сочился белый дым из других красный. А труба с крышечкой время от времени извергала черное облачко копоти. Над нею, таким вороньим гнездом, высилась кабина управления, притененная колесом зонта. Нос странной конструкции прикрывала массивная решетка, ощетинившаяся двумя дюжинами шипов. Я ощипнула себя за руку. Может, солнцем в голову напекло? Говорила мне бабушка, что не стоит выходить на улицу с непокрытой головой. Машина не исчезла. Она приблизилась, и теперь я могла разглядеть и узорчатые колеса, которые проворачивались с явным трудом, и длинное змеиное тело вагона, привязанного к тягачу, и даже черный флаг, вяло трепыхавшийся на ветру. Со знамени мило улыбался череп с парой перекрещенных костей. Пираты? Сухопутные? Нет, звучит безумно, но не менее безумно, нежели само это сооружение. С пиратами встречаться не хотелось, но... Может, я что-то неверно истолковала? Итак, бежать или остаться? Пока я думала, черная труба выдохнула очередной клубок копоти, который слабым ветерком размазала по дороге. Я закашлялась и приняла решение. Пусть рискованная и даже безумное, как этот мир, но... Сколько за хвост не тяни, а до кота рано или поздно доберешься. И я подняла руку. Так и стояла, что, признаюсь, далось непросто. Чем ближе подбиралась машина, тем сильнее мне хотелось бежать. И дело даже не в чудовищности этого порождения, чьей-то безумной фантазии, не в грохоте, издаваемом им, не в воне, от которой у меня слезы на глаза навернулись, пахло горелым пластиком, бензином и еще от чего-то тухлятиной, но в иррациональном страхе перед тем, кто находится внутри. А если в этом мире людей нет, кто есть? Кто-то есть, но с чего я решила, что этот кто-то обязательно человеческой расы? А если и человеческой, то ко мне он отнесется дружелюбно и... И оглушительно взревев, автомобиль выплюнул особенно густое облако дыма. Сам же им закашлялся и остановился в шагах этак в десяти. О да, теперь я могла увидеть не только решетку, но и мелкий узор, ее покрывающий. Не то вязь, не то клинопись, и потемневшую бахрому на зонте, и подкопченное стекло кабины, и смутно, но очертание пилота. Водителем того, кто управлялся с этой громадой, назвать язык не поворачивался. «Добрый день!» Прорала я, надеясь, что получилось хоть сколько бы дружелюбно. Меж тем дверь открылась почему-то вверх, и из капсулы выкатилась железная лесенка. Она достигла горбатого мостика над последним из четырех колес. Следовало сказать, что серебристый или серебряный вид этого колеса возвышался надо мной, и я имела чудесную возможность разглядеть сложный узор, его покрывающий. Все та же клинопись. Между тем пилот спускался, быстро, ловко, и сразу становилось очевидно, что лазить ему приходилось частенько. Лесенка подрагивала, машина утробно урчала и дышала жаром. Я ждала. «Добрый день», — повторила я, когда, обутая в блестящий хромовый сапог нога, коснулась-таки земли. Пилот развернулся. И я, нет, я думала про то, что в мире ином могут обретаться вовсе даже не люди но думала вновь же исключительно абстрактно. Однако стоящая передо мной абстракция обрела плоть. Пилот человеком не был. Эльф? Именно такими я эльфов и представляла. Высокий, тонкий, неизъяснимо хрупкий. И вместе с тем я отдавала себе отчет, что хрупкость его кажущаяся. Узкое лицо с чертами изящными, синие глаза, белые волосы, заплетенные в косу, ромашка под острым ухом и ухо это дергалось, словно эльф пытался отогнать назойливую муху. Наряд его тоже был удивителен. Точнее, эльфы мне представлялись существами воздушными, и носить должны были воздушные же хламиды. На этом же, конкретном, красовались изрядно замызганные штаны, чем-то напоминающие наши джинсы. Пара подтяжек, хромовые сапоги и серый котелок, столь же уместный, как и ножны с гаечным ключом. «Добрый день!» — вежливо произнес эльф низким грудным голосом, и я отмерла. «Да добрый!» Он же поклонился, и поклон этот был преисполнен изящества. Прижав руку к груди, эльф продолжил. «Бесконечно рад встретить прекрасную Лайру». «Это он обо мне? Нет, я считала себя, если не красавицей, то всякой интересной женщиной» но вот именно в данный конкретный момент прекрасно отдавала отчет, что выгляжу по меньшей мере жалко. Покрасневшая, пропотевшая, покрытая толстым слоем пыли, и не только пыли. Машина чихнула и выплюнула черный ком Гарри. И я рада. Позвольте представиться. Тихон Риэль из рода серебряного листа, младшая ветвь. Оливия. Я замялась. Стоит ли произносить свою фамилию, и если да, то какую? По мужу я была красноперка, но после всего, что он сделал, не хотелось и дальше оставаться мужниной женой. Я призадумалась ненадолго, можно ли подставу и убийство считать уважительной причиной для развода. А потом решилась. Оливия Олеговна Майлова. По семейной легенде бабушка моя, Оливия Браун, в честь которой меня и назвали была подданной Великобритании, где и прожила первую половину жизни в тиши и благости семейного поместья, пока не встретила там моего деда Джонна О'Майли. Был он молод, хорош собой и полон всяких революционных идей, которые нашли в молодом сердце Оливии пылкий отклик. Случился роман, закончившийся побегом и свадьбой. Джон оказался честен хотя бы в этом. Затем состоялась небольшая война с империализмом в лице английских захватчиков свободной ирландской земли. Увы, не сказать, чтобы победоносная и очередной побег уже в Советский Союз. Там у Майли властным росчерком пера превратился в Майлова, а жизнь моей бабушки переменилась. О деде следует заметить, рассказывала она неохотно и со скрытым сожалением. Сожалела ли она об ошибках юности? О недолгом счастье? Не знаю. До да вранья она не опускалась, а правда была неприглядна. И отец как-то под настроение рассказал, что в стране победившего коммунизма ярые борцы были не особо-то нужны. Джона встретили, поселили в Минске, устроили на завод токарем. Бабушка получила место в библиотеке. От партийных щедрот им досталась однокомнатная квартира в новостройке. И все было хорошо, но мятежная душа требовала борьбы или развлечений. И дабы не ухнуть с головой в болото мещанской жизни, Джон стал проводить время в компании новых товарищей по партии. И отнюдь с ней за разговорами. Пил он и прежде, утверждая, что знает свою меру. И бабка предпочитала закрывать глаза на сей малый недостаток. В России же недостаток упал на благодатную почву, и даже появление моего отца нареченного Олегом, ничего не изменило. Мой дед умер задолго до моего появления на свет, и, как водится, бабка четырежды в год появлялась на его могилке. Меня тоже брала с собой, утверждая, будто могилы предков – суть корни семейного древа, как бы там ни было. Но здесь я лучше буду Оливией Майловой, нежели красноперка. «Лайра Оливия!» – обратился ко мне эльф с очередным поклоном и столь глубоким, что кончик косы его скользнул по сапогам, а серый котелок съехал на левое ухо. Могу ли я поинтересоваться, что делаете вы в столь сумрачный час в этом лесу? В подлеске, на всякий случай уточнила я, а время и вправду близилось к вечеру. Я и не заметила, что оно потянулось к земле, наливаясь темным багрянцем. Небо позеленело больше обычного, что надо полагать, Знаменовала близость сумерек. «Гуляю». Наступил момент правды. «Нет, может, статься, местные дамы имеют похвальную привычку совершать мационы по сельским дорогам и делают сие исключительно босиком, но, подозреваю, не все так просто». «Гуляете?» – переспросил эльф недоверчиво. «Да, вышло пройтись, и вот немного...» Я вздохнула. Никогда не умела врать. Бабушка моя, которая, собственно говоря, и занималась воспитанием, родителям, увлеченным друг другом и геологией, было некогда. Прочно вбила в упрямую мою голову постулат о недопустимости лжи. Я заблудилась. Сказала я чистую, между прочим, правду. Правда, не стала уточнять, что в другом мире. Но и в этом, думаю, леди может сбиться с пути. Сочувствую. «Не могли бы вы сказать...» Я поскребла зудящей пяткой о камень. «Где я нахожусь?» «Коренейский тракт», — любезно ответил эльф. «И куда он ведет?» «К коренеям». «Логично, если подумать. Еще бы понять, что такое эти их корени. «И далеко еще?» «Полторы сотни миль, полагаю». «Зараза ушастая!» «Говорит и улыбается» любезненько так, всем видом своим демонстрируя, что премного счастлив ответить на мои вопросы. Полторы сотни миль – это много, подозреваю, это очень много. Подозреваю, это непреодолимо для одной конкретной особы, которая через десяток миль ляжет и тихо доумрет на обочине, раз уж сразу упокоиться не решилась. И, наверное, мое отчаяние было столь явным, что эльф протянул руку, «Но мы будем рады доставить вас в Коренеи?» Жалобно поинтересовалась я, не представляя, что мне в этих Коренеях делать. «Куда скажете? Через миль двадцать будет Ормс. Маленький городок, но в нем есть почтовик, да и городская управа, в которой вам помогут, если хотите». Я хотела. И пусть вид механического монстра внушал определенные подозрения, Но лучше плохо ехать, чем хорошо идти.